«Весенняя Москва» сыграла важнейшую роль во взаимоотношениях Цветаевой и Мандельштама. Она, что называется, соучаствовала в их любви. Позднее Цветаева писала Бахраху. «Для любви я стара. Это детское дело. Старание из-за своих 30 лет. Мне было двадцать, я тоже говорила вашему любимому поэту Мандельштаму. Что Марина?» когда москва Марина когда весна О вы меня действительно не любите примечание Цитируется по книге «Швейцер. быт и бытие страница 165 -я. конец примечания а у мендельштама в черновом варианте стихотворения о этот воздух с мутой пьяной сказано: люблю москву, и воздух свеж. Мандельштам подумывал тогда о переходе в православие. Отголоском романа Сцветаева является запись в дневнике Каблукова. Понедельник, 2 января 1917 года. Новый год встретил у себя за беседой с Мандельштамом, обедавшим у меня 31-го. Темой беседы были его последние стихи, явно эротические, отражающее его переживания последних месяцев. Какая-то женщина явно вошла в его жизнь. Религия и эротика сочетаются в его душе какой-то связью, мне представляющейся кощунственной. Эту связь признал и он сам. Говорил, что пол особенно опасен ему, как ушедшему из еврейства, что он сам знает, что находится на опасном пути, что положение его ужасно, но сил сойти с этого пути не имеет и даже не может заставить себя перестать сочинять стихи во время этого эротического безумия и не видит выхода из этого положения, кроме скорейшего перехода в православие. Это зафиксировано у Мандельштама в записях дневника и переписке Каблукова. «Мандельштам. Камень. Ленинград. 1990 год. Страница 256» литературные памятники. Пол Сила эротического связывается Мандельштамом с еврейством. Это, видимо, отражение мыслей Розанова о важности половой сферы в иудаизме. Среди так называемых эротических стихов Мандельштама упомянуто Каблуковым дневнике и стихотворение «Не веря в воскресенье чуду»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 Где от браслета еще белеет полоса. Тавриды пламенное лето Творит такие чудеса. Как скоро ты с муглянкой стала И к спасу бедному пришла, Не отрываясь, целовала, А гордой в Москве была. Нам остается только имя, Чудесный звук на долгий срок. «Примишь ладонями моими пересыпаемый песок» 1916 год. В стихотворении нашел отражение финал романа «Встреча в Александрове» Владимирской губернии. Там Мандельштам гостил у Цветаевой в конце мая-начале июня. Цветаева только что побывала в Коктебеле, Мандельштам Отправился туда после встречи с ней. Он приехал в Коктебель 7 июня 1916 года. Стихотворение написано уже в Коктебеле. Две не вошедшие в стихи строки, пятая и шестая, возможно, сочиненные по просьбе Мандельштама кем-то другим, может быть, Лазинским. «Я через овиди степные» тянулся в каменистый Крым, о ведь, согласно словарю Даля, горизонт, кругозор, не отрываясь целовала, как пояснила Цветаева, речь идет о распятии. Примечание. Цветаева. История одного посвящения. Страница 101. Конец примечания. Нам остается только имя. Остались не только имена, в одном из которых слышится «море и цветение», а в другом «странник Иосиф» с миндальным посохом. Остались незасыпанные песком времени стихи. В православие Мандельштам не перешел. Но его поэтический горизонт расширился, и хотя позднее он резко припечатал «Богородичное рукоделие» Марины Цветаевой, Статья «Литературная Москва», 1922 год. А она не менее резко отозвалась о нем самом и его прозе. Мой ответ Осипу Мандельштаму «Горячий спор с мандельштамовской прозой «Шум времени» и «Феодосия»» это было позднее. В 1916 году Цветаевские дары «Ее любовь и ее город» действительно стали для Мандельштама нечаянной радостью, ведь позволено употребить это выражение не только в религиозном значении. В мандельштамовской поэзии появилась Москва, укрепилось чувство причастности российской судьбе. В 1916 году Мандельштам, кроме Цветаевой, у которой он, очевидно, бывал в Борисоглебском переулке, посещает дважды Вячеслава Иванова. Иванову он писал письма и послал свои стихи еще в 1909-1911 годах. Иванов отозвался о новом сборнике «Камень» положительно. Мандельштам бывал также у Сигаловой, которая пыталась найти ему работу в банке в Москве или Петербурге. Сигалова писала Каблукову. 18 апреля 1916 года, о приездах и отъездах Мандельштама, что до Мандельштама, то он был у меня несколько раз. Так как О.М. хотел бы остаться в Москве, то я обещала ему узнать о месте для него в московском банке. Если он так часто ездит из Москвы в Петербург и обратно, то не возьмет ли он место и там, и здесь, или он уже служит на Николаевской железной дороге? Не человек, а самолет. Примечание Мандельштам в записях дневника страницы 254-255. Конец примечания Речь шла о месте для человека со знанием иностранных языков. Специальных банковских знаний не требовалось. В один из первых своих московских дней. Мандельштам побывал в гостях у матери Максимилиана Волошина. 26 января, 8 февраля, вторник. ЕО в Москве описывает вчерашний прием у себя. Примечание. ЕО Елена Оттабальдовна Кириенко-Волошина. Конец примечания. Были Оболенская, Нахман. Цветаева с мужем, Мандельштам, Е. и. М. Фельдштейны. Примечание. Купченко. Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчества. 1877-1916 годы. Санкт-Петербург, 2002 год. Страница 389 -я. Конец примечания. В альбоме «Ходосевич» жены поэта Ходосевича, появляется запись стихотворения Мандельштама «Императорский виссон» под заголовком «Зимний дворец» с возможной датой записи «Москва, 30 января 1916 года». В воспоминаниях поэта Тихона Чурилина Мандельштам упомянут в кругу московских литераторов «Еще встретились мы в 1916 году» когда уж год, как вышла моя весна. Был апрель, весна. Около меня была тогда разномастная поэтическая компания. Шманкевичи, первый и второй, Глоба, Цветаева, Парнок, Мандельштам, Ландау, Куфтин. Следующие встречи с Велимиром бывали у меня в кафе Сиу на Кузнецком мосту где тогда бывали поэты Цветаева, Парнок, Мандельштам. Последняя встреча моя с Велимиром была в том же 1916 году, в марте месяце. Примечание. Чурилин имеет в виду свои встречи с Велимиром Хлебниковым. У Чурилина Велемир. Весна. Сборник Чурилина «Весна после смерти», изданный в Москве в 1915 году. Конец примечания. У писателя Горбова, бывшего тогда еще студентом и писавшего стижки, собралось слушать мою пьесу последний визит Большое литературное общество. Тут были Парнок Цветаева, Мандельштам, Ландау, Зайцев, Грифцов, Критик Ярцев. Примечание Чурилин. Встречи на моей дороге Лица. Биографический альманах, Санкт-Петербург, 2004 год, том 10, страница 459-460, конец примечания. В марте-апреле 1916 года мог Мандельштам побывать и на выставке художников-футуристов «Магазин», одним из участников которой был его питерской знакомый Лев Бруни, Выставка проходила в магазине на Петровке в доме 17, отсюда и ее название. Где останавливался, приезжая в Москву в 1916 году, Осип Мандельштам, остается неизвестным. Может быть, в гостинице «Селект» на Большой Лубянке? Так предполагал булгаковед Мехков, однако подтверждение этому не обнаружено. Подробнее об этих и других упоминаемых адресах в прилагаемом списке адресов и других памятных мест Мандельштамовской Москвы. В 1918 году поэт вновь оказывается в Москве. Об этом времени его жизни речь пойдет в основном ниже. Здесь же нельзя не сказать о стихотворении, которое возникло под впечатлением от новой встречи с Москвой и Кремлем. «Все чуждо нам в столице непотребной». Все чуждо нам, столица непотребной, Ее сухая, черствая земля И буйный торг на сухаревке хлебной И страшный вид разбойного Кремля. Она, дремучая, всем миром правит, Миллионами скрипучих арпана она качнулась в путь, И пол вселенной давит ее базаров, в бабья ширина, Ее церквей благоуханных соты, Как дикий мед, заброшенный в леса, И птичьих стай густые перелеты Угрюмые волнуют небеса. Она в торговле хитрая лисица, А перед князем жалкая раба, Удельной речки мутная водица течет, как встарь, в сухие жалоба. 1918 год. Примечание. В некоторых изданиях, смотрите, например, Мандельштам, стихотворение, проза, Москва, 2001 год, девятый стих звучит иначе. Ее церквей благоуханны соты. Конец примечания. Мы... Узнаем здесь устойчивые детали, восходящие к стихам 1916 года, включая зловеще парящих в небе бесчисленных птиц. Сравним со стихотворением «На розвольнях, уложенных соломой» «Сырая даль от птичьих стай чернела». Образы стихов 1916 года сплавляются воедино в лаконичном стихе И страшный вид разбойного Кремля. Очарование, которым в 1916 году наделила Москву любимая женщина, в 1918 отсутствовало, а новая жестокая власть заставила вспомнить о средневековых самодержцах. Определяющие черты городского образа в стихах 1918 года «сухость и дикость» последнее проявляется в частности как буйство. Заявление о сухости делается в очень значимых местах стихотворения. В начале и конце его, парадоксальным образом, желоба, в которой течет вода Москва-реки, характеризуются как сухие. Жизненная основой для данного образа послужила, видимо, бабьегородская плотина. Сухость у Мандельштама нередко сопровождается представлением о бесплодии и смерти. Об этом писала еще Гинзбург. Примечание. Гинзбург. Поэтика Осипа Мандельштама. Известие Академии наук СССР. Серия литературы языка. 1972 год. Том 31, выпуск 4. Страницы 309, 326 конец примечания. Так, в московском стихотворении 1916 года, на розвольнях, уложенных соломой, в котором доминирует чувство неизбежной близящейся смерти, суда и казни, в первом и последнем стихах упомянута солома. В одном из вариантов стихотворения 1920 года, сочетающего тему потери возлюбленной «И мотивы Троянской войны» произведение открывается ярко окрашенным стихом «Когда ты уходишь, и тело лишится души» встречаем. «И мрак раздвигаю губами сухой и дремучий» здесь сухость и дремучесть, дикость, враждебность, угрожающая опасностью иррациональность соседствуют, как в анализируемых стихах о Москве, 1918 года. В другой версии на эту тему «За то, что я руки твои не сумел удержать, несущие смерть стрелы падают сухим деревянным дождем». В этом же стихотворении находим не только парадоксальная «крови сухая возня», речь идет о войне и смерти, и это притягивает связанную у Мандельштама со смертью сухость, но и неизменную солому, сухие от ревности губы, упомянуты в стихах, говорящих в той же мере о неспособности выразить свои чувства в слове, то есть творческом бессилии, в какой они говорят о любви. Не утоляет слово мне пересохших уст, и без тебя мне снова... «Дремучий воздух пуст. Я наравне с другими. 1920 год». В стихотворении, где поэт говорит о мучительном чувстве потери искомого слова «Но я забыл, что я хочу сказать», состояние утраты выражено в частности так. «В сухой реке пустой челнок плывет. Я слово позабыл, что я хотел сказать. 1920 год». В стихах 1916 года, обращенных к Соломее Андрониковой, «Соломка звонкая, соломинка сухая, Всю смерть ты выпила и сделалась нежней, Когда соломинка не спишь в огромной спальне». В стихотворении 1922 года, «Как растет хлебов опара, Повествующим о некоем историческо-культурном оскудении», читаем. И свое находит место черствый пасынок веков, усыхающий довесок прежде вынутых хлебов. Выше приведенных примеров вполне достаточно, чтобы признать сочетание сухости, бесплодия в разных его проявлениях и смерти устойчивым элементом творческого мышления Мандельштама.